Частые симптомы, о которых редко вспоминают и мало пишут. Анальный зуд, выделение слизи, отек и воспаление кожи вокруг заднего прохода, вздутие живота и урчание, метеоризм, чувство переполнения желудка после каждой еды и так далее и тому подобное. Анальный зуд – это ощущение, когда человеку кажется, что у него между ягодицами ползают червячки или копошатся насекомые. Нередко зуд возникает задолго до появления главных симптомов геморроя. Чем не моешься, чем не смазываешь, все равно зуд не исчезает. Показаться дерматологу кожа вроде бы в порядке. Сдал кал на анализ – ни человеческих, ни собачьих, ни кошачьих гельминтов нет. Вдруг в лаборатории ошиблись, на всякий случай провел курс противоглистного лечения. Не помогло, никуда зуд не исчезает. В таких случаях настала пора идти к проктологу. Вполне вероятно, что зудом заявляет о себе геморрой. Впрочем, как самый ранний симптом анальный зуд встречается нечасто. Когда же геморрой заблестает во всей красе, анальный зуд становится частью жизни. И не только анальный зуд. Выделение слизи губительны и для белья, и для кожи вокруг заднего прохода. Особо щепетильные люди начинают принюхиваться к себе. Ну, обоняние обонянием, а рука так и тянется к беспокоящему месту. От постоянных расчесов, что означает этот медицинский термин, понять нетрудно, кожа становится шершавой и краснеет. Может возникнуть и воспаление кожи, межъягодичный термотип. На неполадке в заднем проходе реагирует желудок и кишечник. Возникает диссонанс между хорошим аппетитом и ощущением постоянно переполненного желудка. Метеоризм, вздутие живота, урчание, случающиеся и натощак, и после приема пищи, даже самой легкой. Не мудрено, что от всего этого еда перестает доставлять удовольствие. Но это лишь добавление, скажем, гарнир, к тому, что вытворяет триада главных симптомов. Впрочем, метеоризм, ухудшение аппетита, отрыжка, чувство неполного упражнения часто появляются намного раньше основных симптомов. Человек ко многому может приспособиться, и геморрой исключений не составляет. Только вот жизнь делается похожей на прогулку по болоту, то и дело приходится вытаскивать увязшие ноги, чертыхаясь и проклиная все на свете.